Глава двадцать первая «Что за хрень, Пирс? Ну как, понежилась в душе? Собираешься навести полный марафет для своего нового дружка? Что ты здесь делаешь? И как, черт побери, ты попал сюда? Ты же отдал мне свои ключи!» Долбанный Пирс вломился в мой дом, и, судя по его виду, напился вдрызг, сидит или, вернее, раскачивается на краю моей кровати, таращась на меня остекленевшими глазами, А разве я не мог оставить при себе запасной комплект ключиков?» Он постучал себя по лбу указательным пальцем, показывая, что в хитроумии ему не откажешь. «Ладно, отдавай их тоже и убирайся. Ты напугал меня до смерти!» «Глупышка! Так и было задумано!» Он ухмыльнулся. «Не смешно! Пожалуйста, уходи!» «Еще чего!» — хмыкнул он. «Просто глазам не верю!» Пробормотала я. Он нажирался как свинья. Как же мне избавиться от него? Позволь мне одеться, а потом мы поговорим. Предложила я. «Валяй, одевайся». Он махнул рукой, показывая, что я могу не стесняться его. Я не собираюсь одеваться в твоем присутствии. «Детка, ну я же не увижу ничего нового». Плотоядно ухмыльнувшись, пробурчал он. «Ради бога, Пирс! Что ты вообще здесь делаешь?» Я поплотнее завернулась в полотенце. «Я видел тебя!» Он наставил на меня палец и осуждающе покачал им. «Видел меня?» Смущенно переспросила я. «Где видел?» «Видел тебя в том пабе с ним, с Джеком из гребаного клуба!» Смотрелись вы на редкость душевно. «Ну и что?» «Мы зашли выпить. Что в этом особенного?» «А знаешь, он ведь женат. Держи пари, он забыл сообщить тебе об этом. Ошибаешься, сообщил. И вообще я могу пойти выпить с кем захочу. Пирс, мы с тобой разбежались. Пирс, мы с тобой разбежались. Передразнил он меня. Стерва! Он встал с кровати. Ты трахалась с ним? Тебе это не касается. Однако нет. Я говорила тебе, что мы просто друзья. Не верю. «Верь во что хочешь!» Он хмуро уставился на меня. Я судорожно соображала, пытаясь решить, может ли Пирс быть опасен. Я почти не сомневалась, что он безвреден, хотя кто его знает. Шторы в моей спальне были задернуты, но балконные двери за ними оставались открытыми. Услышат ли меня, если я начну орать? Придет ли кто-то мне на помощь? Или я буду зря разоряться, не дождавшись спасения? «Пирс, пожалуйста!» «Тебе лучше уйти. Ты пугаешь меня». «Вот и отлично! Ты заслужила это!» Он, пошатываясь, сделал пару шагов к моему туалетному столику, снял крышку со стеклянной шкатулки в стиле ар-деко. Ар-деко. Популярный в 1920-х, 1940-х годах. Стиль искусства. Характерный особым сочетанием традиционных строгих форм, с приемами, унаследованными от модернистских, чи... от модернистских течений. И аккуратно положил ее на столик. Вынул оттуда ожерелье, поднял повыше, рассмотрел, а потом нарочно уронил его на ковер. Следом достал браслет и тоже бросил на ковер. Я не представляла, что он собирается делать дальше, но подумала, может, мне удастся сбежать, пока он занят. Я быстро глянула на дверь. «Ты обидела меня, Мия!» — изрек он. «Извини», — ответила я. «Мне вовсе не хотелось этого делать». «Но ты обидела!» Он поднял наполовину опустошенную шкатулку и швырнул ее в стенной гардероб справа от меня. Она разбилась в дребезги, и я почувствовала острую боль под глазом. Должно быть, какой-то осколок отлетел мне в щеку. Но сейчас меня это не волновало. Надо как-то сбежать от него. Он уже принялся швырять в дверцы шкафов все, что еще находилось на моем туалетном столике. Щетку для волос, зеркало, фен, стеклянный бокал со свечкой, и каждый разбивающийся предмет он сопровождал оскорбительным эпитетом. Стерва! Шлюха! Потаскуха! Я украдкой двигалась к двери, но прежде чем я успела добраться до нее, пирс подскочил, и, схватив меня за руку, до боли сжал запястье. «Далеко ли собралась? Мы еще не договорили». «Отпусти!» — прошипела я. «Мне же больно!» Пирс еще сильнее сжал пальцы, впиваясь мне в кожу ногтями. «Отлично!» — удовлетворенно произнес он. «Это меньше из того, что ты заслуживаешь. Я ненавижу тебя!» Пирс склонился ко мне, и его лицо оказалось так близко, что я уловил исходящий от него смешанный запах виски, пота и лосьона после бритья, почувствовал на лице брызги его слюны, извергаемой в ходе его страстного, безвязного монолога. Знаешь, я обрадовался, что ты потеряла память, заявил он. Был просто счастлив, ведь это означало, что мы могли просто начать все сначала. Он потер глаза свободной рукой. Я ведь не хотел, знаешь ли, признавать тебя запросто мог оставить тебя безымянной дурой. Несмотря на страх, страшный выбор его слов разжег мое любопытство. «Что ты имеешь в виду?» — дрожащим голосом спросила я. «Что значит признавать меня?» «Я имею в виду...» — просипел пирс, приблизив ко мне свое лицо так, что наши лбы соприкоснулись. «Имею в виду, что после твоего несчастного случая мне вообще не следовало возвращаться». Он отпустил мою руку и оттолкнул меня в сторону. «Следовало оставить гнить тебя в той больнице. Но я поступил порядочно и опознал тебя. Я вернул тебя, как последний дурак!» Отступив назад, я оценила двойственность его замечания. Сказав, что ты вернул меня, ты говорил мне о том, что привез меня домой, верно? Вид у него вдруг стал глуповатым, словно он сообразил, что сболтнул лишнее. Сказал то, что не следовало. Он отошел от меня. Развел в стороны шторы и уставился через открытые двери в сгущавшиеся сумерки. Похоже, он угомонился. Его злость сменилась каким-то другим чувством. Сейчас я запросто могла бы сбежать, но луч правду уже забрежжил. И мне хотелось проверить правильность моей догадки. «Пирс, когда ты пришел...» «Опознать меня в больницу? Мы еще оставались парой?» Он не ответил, и его молчание сказало мне все, что я хотел узнать. Но мне хотелось, чтобы он сам признался в этом. И нужно еще выяснить причину нашего расставания. «Пирс, ответь мне!» «Вообще-то, не совсем. Его злость полностью испарилась, но зато я уже едва сдерживала ярость. «Как это не совсем?» Он повернулся ко мне и примирительно выставил вперед руки, пытаясь успокоить меня. «Ты выдавал себя за моего парня?» Вне себя от возмущения воскликнула я. «Почему ты решил притвориться?» «И как ты думал выпутаться из этого обмана?» «О чем ты вообще думал?» «Нет, ты ошибаешься. Мы жили вместе. Жили вместе почти целый год. Я любил тебя». «И ты тоже любила меня!» Проскулил он умоляющим голосом. Он вернулся и опять сел на кровать. Весь хмель, казалось, слетел с него. Теперь он выглядел просто усталым. Ты выгнала меня накануне после того несчастного случая. Мы глупо поссорились из-за того, что ты не хотела идти на вечеринку. И, разозлившись, заявила, что больше не любишь меня. «Я посчитал, что ты сказала это в запале, и в самом деле так не думала». «Не сомневался, что, успокоившись, ты передумаешь. Поэтому... поэтому ты заявился в больницу и сделал вид, что наши отношения еще не разорваны». «Ты лгал мне. Ты обманул полицейских». «Нет». Я удивленно подняла брови. «Вовсе нет», — добавил он тоном капризного ребенка. И я подумал, что полицейские сочтут это подозрительным». «Нашу ссору накануне твоего несчастного случая. Просто испугался, что они подумают, будто я в чем-то виноват. Но я не имел ни малейшего отношения к этому, что бы там ни произошло с тобой тем вечером. Как же я могу быть в этом уверена?» — спросила я. «Раз мы поссорились, то ты мог попытаться отомстить мне, даже убить меня. Я бы никогда... Да неужели?» Я выразительно взглянула на осколки моих драгоценностей и вещей, разбросанные по ковру и около кровати, на свежие вмятины и царапины на дверцах моего гардероба. Пирс направился ко мне, протягивая руку к моей голове, но я отпрянула назад, оттолкнув его руку. «Отвали от меня нафиг!» — вскрикнула я. «Я лишь хотел...» «У тебя там кровь!» Я сердито глянула на него, чтобы держаться подальше. Подняв руку, я осторожно провела по лицу кончиками пальцев. И в итоге под глазом нащупала осколочек стекла, вонзившуюся в щеку. Я вытащила осколок и взглянула на него. Совсем крошечный. Едва заметный под яркими капельками крови. Мои пальцы, естественно, испачкались в крови. И я почувствовала, как по щеке стекает теплая струйка. «Извини». Он опустил голову. «Мия». «Ты должна поверить, что я никогда намеренно не стал бы обижать тебя». Я хрипло-хохотнула. «Вот мерзавец. Да ты же только что всадил осколок стекла мне в лицо, вломился в мой дом точно хренов маньяк и сам признался, что мы уже разошлись, когда ты притащился в больницу, притворившись моим парнем. Если я сейчас позвоню в полицию, то они арестуют тебя и правильно сделают. Более того, наверное, я так и сделаю. Они выпишут запретительный ордер». Это ты не посмеешь больше приблизиться ко мне!» Гнев разгорался во мне с новой силой. Ярость за все, через что мне пришлось пройти по милости Пирса. «Прости меня, Мия!» Он попятился от меня. Его лицо покраснело. В глазах плескался страх. Чудесно. Он заслужил этот страх. Я достаточно натерпелась от его дерьмового присутствия. И эта выходка лишь стала последней каплей, переполнившей ту самую чашу терпения. — Пожалуйста, не звони в полицию, — заныл он. — Я уйду, я... — Ну, разве я не должна позвонить? Ты солгал им, а теперь еще напал на меня. Более того, мне следует сказать им, что ты пытался меня изнасиловать, что ты пытался убить меня. Тогда до тебя, может быть, и дойдет, что чувствует человек, когда его жизнь потеряла всяческий смысл. «Что значит бояться всех и вся? Что значит остаться в одиночестве?» «Мия, не надо! Надо!» Воскликнула я. Похоже, я потеряла контроль над собой. Единственное, чего мне хотелось, так это отомстить ему за его грубое, бесчувственное и агрессивное поведение. Как он посмел прийти в мой дом, да еще и унизить меня? Как он посмел? Надо!» Повторила я. Ты высокомерный придурок, и запросто можешь угодить в тюрьму. И тогда уже мне не придется бояться того, что придя в дом, я, я каждый гребаный раз увижу тебя. — Они не поверят тебе, — проворчал он. — Ты ведешь себя как психованная, и память у тебя не заслуживает доверия. Мия, Мия, пожалуйста, не надо. Я хладнокровно взирала на его испуганную физиономию. Мои плечи поникли. Разумеется, я не собиралась врать полицейским, но он определенно натворил достаточно, чтобы привлечь их внимание, и он заслужил свой дурацкий страх, поскольку незаслуженно пугал меня. «Откуда мне знать, не попытаешься ли ты опять отомстить мне? Если я прощу тебя, разве я могу верить тебе, Пирс, особенно после сегодняшней выходки? Клянусь, я не имею ни малейшего отношения к случившемуся с тобой тем вечером». Ты выгнала меня тогда, и я ушел. Напился до чертиков и потащился на ту идиотскую вечеринку. Ты разбила мне сердце. А я все еще любил тебя. Мне хотелось быть с тобой. Он глянул на меня покрасневшими глазами. Я и сейчас тебя люблю. Люблю. Даже сейчас. После всего, что ты наговорила и наделала. «Это я-то наговорила и наделала!» Я сдержанно усмехнулась. «Ты обманул меня, обманом заставил поверить, что я еще твоя подруга, не говоря уже о том, что вломившись сюда сегодня, ты перепугал меня до смерти. Ах, чуть не забыла, разгромил мою спальню и всячески оскорблял меня. Не стесняйся, дай мне знать, не упустила ли я еще чего-то, нет?» — Ладно. — Прекрасно. Давай-ка живо убирайся вон из моего дома. — Мия, пожалуйста. — Я сказала, убирайся! — завопила я. — И не смей возвращаться! Никогда! Он поднялся на ноги, и я, протянув руку, потребовала. — Ключи! Порывшись в кармане, он вытащил связку ключей и неловко повертел ее, снимая некоторые из них с металлического кольца. Наконец он положил оставшиеся мне на ладонь. — Ты собираешься позвонить в полицию? — Не знаю пока, — ответила я. — Это зависит от того, оставишь ли ты, наконец, меня нахрен в покое. — А как насчет компании? Квартиры? — Уходи, Пирс! Я последовала за ним по лестнице. Когда мы спустились в прихожую, он обернулся и печально глянул на меня. Не испытывая ни малейшей жалости, я ответила ему хмурым взглядом и спокойно наблюдала за тем, как он открыл дверь и удалился. Я и сама захлопнула за ним дверь. Я была бы счастлива никогда в жизни больше не видеть пирса Бевана Прайса. Еще дрожа от злости, я потопала вверх по лестнице. У меня замерзли ноги. Пора было высушить волосы и потеплее одеться. Я не могла поверить случившемуся. Пройдя по лестничной площадке, я открыла дверь в свою спальню. Что за бардак? Ужасное разорение. Мне захотелось плакать. Но, собравшись с духом, я зашла в ванную. Пар уже рассеялся, и, взглянув в увеличивающее зеркало, я тщательно осмотрела ранку на щеке. Струйка крови уже подсохла. Я провела пальцем по ранке, проверяя, не осталось ли в ней осколков. Вроде бы все в порядке. Открыв шкафчик, я начала выдвигать ящики, пока не нашла упаковку ватных тампонов. Я прочистила порез, упорно подавляя подступающие к глазам слезы. Если я сейчас начну плакать, то прореву целую ночь. Обработку ранки прервал дверной звонок. Моя рука замерла. Ватный тампон маячил перед глазами. Но кто там еще? Пирс наверняка не посмел бы вернуться. Я вполне ясно понимала, что больше не увижу здесь его физиономию. Не лучше ли не обращать внимания? Очередной звонок. Потом кто-то начал барабанить в дверь. Я глубоко вздохнула, переводя дух. «Ладно, спущусь вниз, разберусь с этим неуемным, а потом поднимусь, наведу порядок в спальне и сделаю вид, что сегодня ничего не случилось». Я сменила влажное полотенце на банный халат и опять спустилась по лестнице. Для начала накинула цепочку, чтобы избежать нежеланного вторжения. И только тогда открыла дверь».